Параграф 8. Режим протектората 1653-1659 годы и реставрация монархии 1659-1660 годы. Причины установления протектората. В начале 50-х годов народные массы окончательно разуверились в индипендентской республике. Итоги ее антидемократической политики, особенно после подавления левелеров и диггеров, обнаружились со всей очевидностью. Народ нес и издержки хозяйственной разрухи. Армейские части в период разгрома роялистских и левелерских восстаний вытаптывали посевы, угоняли скот, разрушали жилища. Старые и новые землевладельцы обогатившиеся в ходе революции, повели наступление на крестьянские хозяйства. В 1649 году парламент принял акт об осушении болот Великой Равнины, то есть узаконил огораживание на востоке страны. Огораживание – это главное зло, которое писал один современник, несомненно, является страшным и кровавым грехом наших дней. Лендлорды наступали и на позиции Копи Гольда, необеспеченность которого крестьяне считали истинным проклятием. Произведения современников полны сведений о невообразимой нищете народа в результате аграрной политики лендлордов. Они настолько осмелели, что даже теперь в пору республики, которая, как мы думали, станет временем облегчения тягот, эти монстры продолжают свои дела. «Могут ли сосуществовать угнетательская прерогатива лордов маноров и свободное государства, спрашивал один памплетист. Перерывы в торговле, депрессии в промышленности – влекли за собой массовую безработицу. Рост цен на продовольствие не прекращался вследствие плохих урожаев. К этому добавлялся гнет церковной десятины налогов, которыми правящие верхи покрывали расходы на содержание армии. Критика индопендентов выражалась в подаче народных петиций парламенту и демонстрациях населения, особенно частых в Лондоне. в волнениях и открытых восстаниях, в продолжавшихся бунтах дубинщиков по графствам, а также в беспорядках, учинявшихся сектантами. Некоторые из сектантов, например, рентеры, от английского «рентор» – шумливый говорун, в ожидании века равенства и братства исповедовали культ греха, Богохульство на питейных сборищах, пение кощунственных песен и так далее. Страница 42. В 1651 году власти репрессиями покончили с рентеризмом. Все эти выступления вспыхивали разновременно, были локально ограничены, возникали то там, то здесь. и держали в неослабном напряжении правящие классы. К 1653 году начался разлад в верхах республики между командованием армии и парламентом. Долгий парламент, насчитывавший после двух чисток всего около ста членов, претендовал на полное господство в республике. Он не проводил новых выборов, продлевая срок своих полномочий на неограниченное время. Командование армии после побед над троелистами, присветтерианными, демократическими движениями, после походов в Ирландию и Шотландию, рассматривало военную силу главной в стране и стремилось к ее укреплению, тем более необходимому, по мнению индипендентских военачальников, в условиях нестихавшего ропота и противодействия народа. Долгий парламент олицетворял собой верховную власть, и именно он нес в глазах народа ответственность за антидемократическую политику. Ненависть широких масс концентрировалась на нем. Этим воспользовался Кромвель, и 20 апреля 1653 года разогнал остатки или как тогда говорили о хвосте долгого парламента с выборами нового парламента народ связывал надежды на поворот республики к осуществлению его требований лильмберн находясь в изгнании горячо приветствовал события на следующий же день после разгона о хвосте Кромвелю была подана петиция от многотысячных масс Лондона и его окрестностей, выражавшая их чаяние. Кромвель, верный своим принципам, полагал, что новый парламент должен состоять из божьих людей, из представителей индопендентских религиозных общин. Общины выделили лучших людей, которых Кромвель пригласил в новый Малый Парламент. Однако святые люди из общин оказались в своем большинстве радикально настроенными, чего не ожидал Кромвель. Они видели свою миссию в том, чтобы активно подготавливать установление Царства Христова на земле. в действительности Они отражали в религиозной форме надежды масс на справедливость и свободу. Занимается заря освобождения говорили они. Малый парламент обсуждал билли о системе взимания налогов, об отмене десятины, о земельных отношениях и другие, в значительной мере направлены в пользу народа. на благо угнетенных. Это вовсе не входило в планы Кромвеля и его партии. Опасаясь возврата к демократическому этапу революции, Кромвель и его окружение добились самороспуска Малого парламента 12 декабря 1653 года. Индепенденты были озабочены тем, Как усилить свою власть и гарантировать охрану завоеваний перед лицом необеспеченного, разочарованного, но еще не смирившегося народа? Кромвель и его соратники считали военную диктатуру единственной надежной формой власти. Сущность и политика протектората 16 декабря 1653 года Кромвель был провозглашен лордом-протектором, защитником республики. Новая конституция, орудие управления, сохраняла республиканские учреждения, парламент и государственный совет. Однако вся полнота реальной власти передавалась одному лицу. военному диктатору Кромвелю. Он сам себя называл констеблем, полицейским всей страны. Его ближайшими помощниками были генералы. Позже страну разделили на военные округа, во главе каждого из них стоял генерал-майор. Диктаторский режим сурово обрушился против всякого проявления недовольства. Любая толпа простолюдинов считалась мятежным сборищем и рассеивалась солдатами. В тюрьму сажали по малейшему подозрению в непочтительности к властям. В 1656 году был подтвержден закон об отмене рыцарского держания. ласт союзники стремились упрочить обретенную в революции собственность, ограждая ее от посягательств крестьянства. В акте подчеркивалось, что все ренты, причитающиеся лордам Маноров, должны уплачиваться, то есть крестьяне по-прежнему признавались феодально зависимыми держателями. В период протектората поощрялись огоражживание Закон 1654 года по существу приравнивал действия крестьян против огораживаний к уголовному преступлению. Страница 43. В интересах верхушки буржуазии сохранялись монопольные привилегии Ост-Индской и других компаний. К выгоде буржуазии были заключены торговые договоры с Данией, Швецией. В целях завоевания новых колоний снова велась война против Испании. Была снаряжена экспедиция в Вест-Индию, результатом которой явился захват острова Ямайки. Английской армии был завоеван у Испании и важный фландерский порт Дюнкерк. Несмотря на благоприятную для классов союзников политику Кромвеля, Атмосфера в стране оставалась крайне напряженной. Серьезно давала о себе знать враждебность крестьян к аграрному законодательству протектората. В петициях вновь и вновь выражалось требование запрета огораживаний, регулирования рент или отмены низких держаний копигольда Не уверяли ли мы народ, что сражались за его свободу? «Не его ли подвигами и успехами мы победили?» – спрашивал совестливый Индепендент своих соратников. В суровых условиях военного режима происходили крестьянские волнения, активизировалось движение революционного сектантства особенно секты милинариев, веровавших в наступление тысячелетнего земного царствования Христа. От латинского миля 1000. Это секта подготовила весной 1657 года восстание в Лондоне, задушенное властями в самом начале. Критика протектората выражалась и в единичных действиях левеллеров, в заговорах республиканцев, а также справа в борьбе роялистов. В 1657 году растерянность чувствовалась и среди господствующих классов и в самой военно диктаторской олигархии пять лет протекторат бдительно стоял на страже их интересов однако не принес политической и социальной стабильности чрезвычайность временность установленного режима ощущалась всеми многие в правящих кругах недвусмысленно поворачивались к монархии, на нее смотрели как на испытанное, веками проверенное в глазах собственнической Англии государственное устройство. Они видели в ней более эффективное орудие укращения народных масс, прочную гарантию завоеванного положения. В этих кругах родилась мысль о передаче Кромвелю королевского титула, от которого он отказался, правда, после сильных колебаний. Очевидным показателем поисков путей к восстановлению монархии явилось обсуждение новой конституции, призванной заменить орудие управления. Новая конституция, представленная Кромвелю под названием «Покорнейшая петиция и совет» май 1657 года, объявляла власть протектора наследственной и реставрировала палату лордов. Это были уже реальные шаги к восстановлению монархии. Смерть Кромвеля, 1658 год, усилила процесс брожения в верхах. Протектором стал наследник Кромвеля, его сын Ричард, человек совсем непригодный к роли военного диктатора, который отрекся от этого титула, в мае 1659 года. Реставрация монархии Оставшиеся у руля правления генералы протектората вынуждены были считаться широкой социальной и политически-разнородной оппозицией в стране режиму военной диктатуры. Они призвали к власти о хвосте долгого парламента хотя со стороны демократических сил раздавались голоса в пользу малого парламента святых. С началом работы индепендентского парламента в стране как бы вновь восстановилась республика. Вторая республика. Май 1659-май -го, 1660-го года. Народные массы все еще ожидали от парламента проведения демократических преобразований и прежде всего решения в интересах крестьян аграрной проблемы. Оживилась деятельность народных сектантов и среди них революционных, которые в своих петициях, памфлетах, адресованных парламенту, выдвигали предложения, несовместимые с принципом частной собственности. Однако первое же существенное требование масс об отмене десятины было отвергнуто парламентом. Опасаясь размаха сектантского движения, парламент запретил нарушения и искажения в богослужении. Антинародная политика парламента обнаженно проявилась в подавлении крестьянских волнений против огораживаний. Положение парламента было двусмысленным. Его единодушно воспринимали как альтернативу диктаторскому режиму, но вовсе не безоговорочно оценивали его прерогативы и место в структуре государства. Страница 44. Генералитет желал контролировать парламент. Присветыряне из лондонского сити терпели власть индипендентов вынужденно. Различные слои союзных классов и республиканцы и монархисты не были удовлетворены деятельностью парламента. Не решался вопрос о государственном строе, беспокойство вызывало отсутствие законного устроения. Классы союзники требовали устойчивых политических гарантий. Для нормализации экономической жизни парламент не справлялся с финансовыми затруднениями, с наличием огромного государственного долга, с задолженностью жалования, подлежащего выплате солдатам армии. Как точно определил расстановку сил современник, парламенту доверяли немногие, но генералитет, как атрибут протектората, вообще ненавидели. Политическое положение еще больше осложнилось после попытки генералитета вновь установить военную диктатуру осень 1659 года. Эта попытка вызвала широкий протест всех слоев английских собственников и даже армии. На гребне движения протеста всплыла фигура генерала Монка, командующего армией в Шотландии. Он поддержал охвостье парламента против военной клики. Попытка генералитета вернуться к военно-диктаторскому режиму потерпела провал. Тем временем в стране разрасталось движение той части собственнической Англии, которая, боясь поползновения генералитета, стремилась к более крепкой власти, чем власть индопендентского парламента. Это движение нарастало под лозунгом полный и свободный парламент, означавшим протест против индипендендского охвостия и требование восстановить пресвитерианский парламент. Генерал Монг солидаризировался и с этим движением. 3 февраля 1660 года армия Монка вошла в Лондон. При поддержке Монка Пресвитериане организовали выборы в новый парламент, названный конвентом. Причем по старой дореволюционной избирательной системе. Он начал работу в апреле 1660 года. И первым же его актом было приглашение Карла Стюарта-младшего на английский престол. Республика пала. Вместе с ее крушением Завершилась длительная революционная полоса в истории Англии.